Глава восемьдесят восьмая. Все открылось. Генрих проскользнул вдоль аллеи грабов, стараясь не шуметь ни песком, ни листьями. Эти предосторожности мешали ему смотреть на неизвестных, однако по фигуре, платью, походке он узнал Реми в платье с капюшоном. Простые догадки для него ужаснейшие самой действительности возникали в его уме насчет товарища этого человека». Грабовая аллея вела к терновому плетню и тополевой стене, которые отделяли павильон принца от остального парка и обрамляли его зеленой рамкой, среди которой, как мы сказали, он совершенно исчезал. Там были прекрасные бассейны, мрачные кущи с извилистыми аллеями и столетние деревья, на вершины которых луна лила целые каскады серебристых лучей, между тем, как внизу была черная, непроницаемая тьма. Подходя к этому плетню, Генрих чувствовал, что лишается своего мужества. Грудь его стеснилась, ноги дрожали. В самом деле, нарушить так дерзко приказ принца и увлечься таким постыдным любопытством было дело не честного благородного дворянина, но подлого шпиона или ревнивца, решившегося на все крайности. Но, отворяя дверь, сообщавшую большой парк с малым, человек в капюшоне нечаянно раскрыл свое лицо, лицо Реми, и Генрих, не колеблясь более, пошел вперед, готовый на все. Дверь снова затворилась. Генрих перескочил через плетень и продолжал следить за ночными гостями принца. Они спешили. В конце густой каштановой аллеи виднелся слабо освещенный павильон. Генрих не мог следовать за Дианой и Реми, не опасаясь быть замеченным. Впрочем, внимание его отвлек совершенно другой предмет. Герцог вышел из павильона, вероятно, услышав шум шагов Реми и его товарища. Генрих спрятался за самое толстое дерево и стал следить. Он не мог замечать ничего, кроме низкого поклона Реми и приветствия, сделанного его товарищем, которое совсем не походило на приветствие мужчины и на которое восторженный герцог отвечал предложением руки, как будто женщине. Потом все трое скрылись в павильон, дверь которого тотчас же затворилась. Пора узнать правду, сказал про себя Генрих. Я должен видеть всё, что будет между ними. Он выбрал место между павильоном и шпалерами возле фонтана. Спрятавшись за статую, из-под которой била вода, Генрих встал на её пьедестал и таким образом мог видеть, что происходило в павильоне, главные окна которого находились прямо против него. Так как никто не мог или, лучше сказать, не должен был проникать сюда, то принц не предпринимал никаких предосторожностей. В комнате был накрыт роскошный стол, уставленный дорогими винами. На нем было только два прибора. Герцог подошел к одному из них и рукой пригласил товарища Рэми снять плащ, очень удобный для ночной ходьбы, но совершенно ненужный в настоящее время за ужином. Особа, которой сделано было приглашение, бросила свой плащ на стул, и при блеске факелов и свечей Генрих с ужасом увидел бледное и величественно прекрасное лицо женщины. В этой женщине узнал он обитательницу таинственного дома Августинской улицы и свою фламандскую путешественницу. Взгляд ее поразил сердце Генриха. Он пошатнулся и обхватил своими ледяными руками холодный мрамор, чтобы не упасть в бассейн фонтана». Диана была одета в роскошное парчевое платье. Бриллианты переливались тысячи разноцветных огней на ее шее и блестели, как звезды, в ее прекрасной косе. Бледность ее лица еще больше оттенялась из-под этого убора. Если бы не глаза ее, полные блеска и мысли, всякий подумал бы, что герцог каким-нибудь колдовством вызвал тень этой женщины, а не живое существо». Герцог был вне себя от радости. Он любовался дивным созданием, которое сидело против него, и, наклоняясь над столом, целовал руки своей безмолвной и бледной собеседницы, бесчувственной к его пламенным поцелуям. Каждый поцелуй заставлял Генриха вздрагивать. Бедный молодой человек подносил руку к лбу отирал ледяной пот, катившийся с него, и спрашивал самого себя. «Жива она или нет?» Герцог старался изо всех сил, пустил в ход все свое красноречие, чтобы развеселить печальную и грустную Диану. Реми, единственный свидетель всего этого, потому что герцог удалил всех других, прислуживал обоим и изредка, задевая локтем свою госпожу, когда ему случалось проходить за ее стулом, воодушевлял ее этим прикосновением и напоминал о жизни, или лучше сказать, о смерти. Тогда легкий румянец оживлял черты молодой женщины, глаза ее на миг загорались, она улыбалась, как будто какой-нибудь волшебник, коснувшись неизвестной пружины этого понятливого автомата, придавал ей жизнь, красоту, силу. Потом она опять впадала в оцепенение. Однако принц подвинулся к ней еще ближе и словами страсти разбудил бесстрастную женщину. Диана, смотревшая, почти не сводя глаз на часы, висевшие против нее, сделала над собою усилие и, улыбаясь, приняла участие в разговоре. Генрих, скрываемый листвой, рвал свои волосы и проклинал это обманчивое коварное создание. Его отвращение к Рэми было так сильно, что он безжалостно распорол бы его грудь, чтобы видеть только, есть ли у этого человека сердце и течет ли в жилах его кровь. В этом параксизме бешенства и гнева находился Генрих во всё время ужина, столь сладостного для герцога Анжуйского. Принц, воспламенённый вином и страстью, встал из-за стола, чтобы поцеловать Диану. Вся кровь Генриха застыла в жилах, он поискал возле себя шпагу или кинжал. Диана притворно улыбнулась и остановила принца на половине пути. «Монсеньор», — сказала она, — — Позвольте мне прежде, нежели я встану из-за стола, разделить с вами один из этих прекрасных плодов. Говоря это, она протянула руку к резной золоченой корзине с превосходными персиками и взяла один из них. Потом, вынув из-за пояса прекрасный ножик с серебряным лезвием, вделанным в малахитовую ручку, она разрезала персик на две части и подала одну из них принцу, который схватил ее, жадно поднес к губам, воображая, вероятно, что он целует губы Дианы. Это страстное движение произвело на него такое сильное впечатление, что туманное облако затмило его зрение, когда он кусал сочный персик. Диана смотрела на него своим светлым взором с неподвижной улыбкой. Рэми, прислонившийся к резной деревянной колонне, смотрел мрачно. Принц провел рукой по лбу, отер с него несколько капель пота и проглотил откушенный кусок персика. Пот, неожиданно скопившийся в капли на его лбу, был, вероятно, признаком мгновенного болезненного припадка, потому что в то время, как Диана ела другую половинку персика, принц положил свою часть на тарелку и, поднимаясь с усилием, казалось, приглашал свою прекрасную собеседницу подышать чистым воздухом в саду. Диана встала и молча облокотилась на руку, предложенную принцем. Реми внимательно следил за ними глазами, особенно за принцем, которого свежий воздух оживил совершенно. Продолжая идти, Диана отерла лезвие своего ножа платком, вышитым золотом, и вложила в черные бархатные ножны. Таким образом, они подошли прямо к тому месту, где скрывался Генрих. Принц страстно прижимал к своему сердцу руку молодой женщины. «Теперь мне лучше», — говорил он. «Однако не знаю. Какая-то тяжесть давит на мой мозг. Вижу, что я слишком предаюсь своей любви». Диана сорвала несколько веточек жасмина и две прекрасные розы, которые росли возле самой статуи, скрывавшей за собою дрожащего Генриха. «Что вы делаете?» — спросил принц. «Меня всегда уверяли, мансиньор», — отвечала Диана, «что запах цветов есть лучшее лекарство от дурноты. Я сорвала этот букет в той надежде, что он будет иметь волшебную силу, которую я желала бы ему придать Но, соединяя цветы в букет, Диана уронила одну розу. Принц поспешил ее поднять. Движение Франсуа было быстрым, но Диана успела смочить другую розу несколькими каплями жидкости из золотого флакона, который она вынула из-под корсажа. Потом она взяла розу, поднятую принцем, и, прикалывая к своему поясу, сказала, «Эту я беру себе. Поменяемся». И взамен розы, которую Диана взяла из рук принца, она подала ему букет. Принц жадно схватил его, понюхал с упоением и обнял стан Дианы. Но это сладострастное пожатие, вероятно, окончательно поколебало рассудок Франсуа, потому что колени его подогнулись, и он принужден был сесть на дерновую скамью, стоявшую возле фонтана. Генрих не терял из виду этих двоих и, обращая иногда свои взоры на Реми, стоявшего в дверях павильона, замечал, как тот явно ждал конца этой сцены или, скорее, впитывал в себя все ее подробности. Когда реми увидел, что принц пошатнулся, лицо его приняло какое-то холодное спокойствие. Диана села на скамью возле принца. В этот раз бессознательное состояние Франсуа продолжалось больше, чем в первый раз. Голова его склонилась на грудь. Он, казалось, потерял нить своих мыслей и почти сознание своего бытия. Только судорожные движения его пальцев, сжимавших руку Дианы, показывали, что он инстинктивно продолжает думать о любви к Диане. Наконец он медленно поднял голову и силился прильнуть своими губами к устам молодой женщины, но Диана встала, как будто не заметив его желания. — Вы больны, мансеньор? — спросила она. — Не лучше ли вам войти в павильон? — О, да, пойдем! — вскричал принц в парве радости. — Да, пойдем. — Благодарю! — он встал и, шатаясь, пошел к павильону. Диана должна была его поддерживать, и благодаря этой опоре он, казалось, забыл и лихорадку, и обморок. Быстро выпрямившись, он запечатлел неожиданный пламенный поцелуй на шее молодой женщины. Диана вздрогнула, как будто до нее коснулось раскаленное железо. «Рэми, огня!» — вскричала она. «Свечу!» Рэми в ту же минуту зажег в столовой свечу, стоявшую отдельно, и быстро подошел к дверям, держа ее в руке. «Куда угодно идти вашему высочеству?» — спросила Диана, взяв свечу и отворачивая голову. «Ну, ко мне! Ко мне! Вы проводите меня, не правда ли?» — спросил принц в упоении. «Охотно, мансеньор», — отвечала Диана. Она встала и пошла со свечой впереди принца. Реми отворил в глубине павильона окно, сквозной ветер пахнул прямо в двери, и свеча, находившаяся в руках Дианы, как будто озлобленная этим насилием, направила все свое пламя и копоть на лицо Франсуа, стоявшего в дверях. Любовники, так, по крайней мере, называл их Кенрих, дошли таким образом по галерее до комнаты герцога и исчезли за живыми обоями из цветов, которые служили дверью. Генрих видел всё. И каждую минуту готов был лишиться чувств. Ему едва хватало сил проклинать судьбу, доставившую ему такое жестокое испытание. Он вышел из своей засады с неподвижным тусклым взором, почти лишившись чувств, и хотел уже возвратиться в комнаты брата, как вдруг дверь, за которой скрылись Диана и принц, отворилась. Молодая женщина бросилась в столовую и увлекла реми, стоявшего молча, неподвижно, как будто дожидаясь только ее возвращения. «Пойдем», — сказала она ему. всё кончено, пойдем!» И они бросились в сад. При виде их Генрих почувствовал, что силы его восстановились. Гнев, негодование, все мрачные убийственные страсти души своим яростным приливом оживили снова его ослабевшее тело. Бледный как мертвец, со страшно сверкающими глазами явился он им, когда они проходили посередине аллеи, и, молча схватив Диану за руку, остановил ее, несмотря на ее крики ужаса, несмотря на кинжал, который Реми, приставив к его груди, пытался вонзить ему между ребер. «Вы, конечно, меня не узнаете», — сказал он, страшно заскрипев зубами. «Я тот молодой человек, который вас любил, и которому вы отвечали, что для вас не существует более будущего, что вы живете одним прошедшим!» «А, прекрасная лицемерка! И ты, низкий лжец, теперь я вас знаю! Будьте же прокляты! Одно я презираю, другое внушает мне отвращение!» «Прочь!» — воскликнул Рэми, задыхаясь. «Прочь, сумасшедший! А не то...» «Убей меня!» – отвечал Генрих. «Умертви мое тело презренный, как умертвил ты мою душу!» «Молчи!» – прошептал взбешенный Реми, погружая глубже и глубже лезвие кинжала, под которым уже трещала грудь молодого человека. Но Диана оттолкнула руку Реми и, схватив дюбушажа, устремила на него свои глаза. Она была бледна, ее прекрасные волосы слиплись и висели на шее длинными прядями. Прикосновение руки ее к руке Генриха показалось молодому человеку прикосновением мертвой. «Не судите так о делах судьбы», — сказала она. «Я Диана де Меридор, любовница Бюсси, которого убил герцог Анжуйский. Восемь дней тому назад Реми убил Орельи, сегодня я убила его соучастника. Оставьте Диану де Меридор. С этого дня она монахиня монастыря странноприимцев». Она оставила руку Генриха и удалилась вместе с Реми. Генрих упал на колени, следя глазами за ужасной парой убийц, которые исчезли в чаще деревьев, как адские привидения. Не раньше, чем через час молодой человек, испытавший столько мучительных волнений, пораженный ужасом, мог собрать свои силы и дотащиться до своих комнат. Со страшными усилиями влез он, наконец, в окно, шатаясь, сделал несколько шагов по комнате и без чувств повалился на постель. В замке всё давно уже спало.